То указание было другим. Заседания не было, верьте нам, не было. И чтобы все поверили, была выпущена 12-томная официальная история Второй мировой войны. И заявлено. В этот субботний день, 19 августа 1939 года, заседания Политбюро вообще не было. Том 2, страница 285.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 Куркоткин, адмирал флота Советского Союза Горшков, член политбюро Громыко, первый заместитель председателя КГБ, генерал армии Цвигун, генералы армии Епишев, Иванов, Мальцев, Радзиевский, Штеменко, генерал-полковник Желтов, ученые-мужи с мировыми именами, Арбатов, Иноземцев, Федосеев, еще многие, многие, многие. Том консультировали и не возражали члены ЦК, генералы, профессора, член коры, академики, в их числе маршалы Советского Союза Баграмян, Батицкий, Василевский, Москаленко, главный маршал бронетанковых войск Кротмистров, главный маршал авиации Кутахов, начальник ГРУ, генерал армии Ивашутин и многие-многие другие.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 Еременко были рога, то быть мне на тех рогах. В тот самый момент, когда я в разговоре заикнулся о заседании 19 августа. А через несколько лет поразила ярость, с какой маршал Советского Союза, Гречка, с высокой трибуны доказывал, что 19 августа 1939 года заседания Политбюро не было. И думалось.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 И вот генерал-полковник Волкогонов 16 января 1993 года опубликовал статью в газете «Известия», в которой он признал, что было заседание в тот день. И он сам держал в руках протоколы. У нас есть разногласия с Дмитрием Антоновичем Волкогоновым, но я от всей души благодарен ему за поддержку. На мой взгляд, генерал-полковник Волкогонов совершил научный подвиг, сообщив всему миру, что в тот день заседание было. Правда, генерал-полковник Волкогонов говорит, что в протоколах сохранились только второстепенные вопросы. Прочитаем начало этой главы еще раз. Важные решения на бумаге не фиксировались. Но слишком круто был повернут руль внешней политики Сталина в тот день. Слишком резко изменен курс мировой истории. Слишком много кровавых событий почему-то восходит своим началом именно к этому дню. И потому остаюсь в убеждении, в тот день решения были приняты. Если нам не суждено увидеть их на бумаге, то последствия этих решений у нас на виду. Одной строкой в газете генерал-полковник Волкогонов уличил советских вождей, включая Сталина, членов Политбюро, маршалов, генералов, лидеров именитых институтов сокрытия правды. Генерал-полковник Волкогонов открыл, что все эти Арбатывые иноземцевы, свигуны и вашутины, рокосовские Федосеевы, Мальцевы и, и Куликовы, лжецы и лжесвидетели.